Глава 23. Ангелина. Он стоит, молча слушает, но его лицо заметно меняется. Морщины разглаживаются, в глазах блестит уже не злость, а отчаяние. Может, восхищение моими словами? Сильные руки кулаки отпускают. Он топчется на месте, словно не решается ко мне подойти. А я не выдерживаю. Я знаю про наш уговор. Мне должно быть плевать на него. Я не хотела влюбляться, лишь подиграть хотела, чтобы он спас меня от вышибал. Но что-то рвёт изнутри душу. Похоже, я слишком сильно вошла в роль любовницы бандита. Потеряла границы. Ослепла. Пропала и влюбилась в это криминальное чудовище на полном серьёзе. Клипнув, я начинаю отступать. К двери двигаюсь. Решительно бросаю фразу, которую должна выговорить. Потому что это будет правильно. Я уезжаю. Не могу так жить. Отворачиваюсь. Слёзы медленно катятся по бледным щекам. Эмоции меня убивают. Больно. Адски больно в груди. Хочется ногтями её вспороть и всё, что там есть в выскрести. Лишь бы не мучиться, лишь бы не болело, заглохло наконец. Я не могу так жить, потому что Марс он ведь скоро умрёт. Я только сейчас это как следует поняла. Не могу спокойно на это смотреть. Не выдержу больше, если потеряю ещё одного дорогого и любимого мною человека. Только поэтому я хочу уехать. Он ранит меня. И ведёт себя так, будто всё зашибись. Как он может быть таким спокойным, если его скоро не станет? Я хочу с ним расстаться. Не только из-за того, что он преступник, и занимается криминальными делами, а потому что его сердце может в любой миг перестать биться. А я не вынесу этого. Не хочу увидеть его труп. И снова пройду через то же самое, через что полгода назад прошла. Я ухожу. Твёрдо повторяю, сжимая кулаки. Хочется грозно сказать: не получается. Вызову такси, поеду в аэропорт. Провожать меня не нужно. Делаю шаг вперёд к двери, не оборачиваясь, надеюсь услышать его ругань. угрозы, что он меня не отпустит, силой привяжет к кровати и будет мучить сумасшедшими ласками неделями напролёт. Даст клятву, что займётся своим здоровьем и найдёт спасение, а не болт забьёт, как сейчас. Но Марс молчит. Вообще ни слова. Как в воздухе растворился. Вздохнув, смахиваю слёзы, Я ускоряю шаг, почти мчусь к лестнице, как вдруг слышу грохот. У груди всё леденеет. Ужас охватывает, дрожащее под рёбрами сердце, которое набирает скорость, начинает бешено вбиваться в рёбра. Марс. Голос срывается. Я бегу обратно, падаю, бьюсь коленями о пол, поднимаюсь, вся трясусь, еле-еле контролирую тело. Влетаю обратно в кухню. Опять на колени паду, истерически кричу, закрывая рот ладонью. Марс лежит на полу, с закрытыми глазами бледный, не двигается, словно не дышит. Я почти теряю сознание от происходящего кошмара. Боже, Господи, Марс! Хватаю крепкое запястье мужчины, сжимаю, холодный, как лёд. Пульс почти не бьётся, угасает. Марс, нет, Марс, прости. падаю на него сверху, обнимая. Я не хотела, слышишь, само вырвалось. Лну к любимому всем телом. Марс, не уходи, не бросай меня. Душой, сердцем к сердцу. Марс. Мой горький вопль уносится в никуда. Соберись, Ангелина, ну же, в скорую звони. Я заставляю себя начать делать хоть что-то. От паники руки отнимаются. Кой как на ноги вскакиваю, за телефонном собираюсь бежать, но вдруг чувствую хватку в районе лодыжки. Стой. Заставаю. Оборачиваюсь. Марс. Он открыл глаза, потерянно на меня смотрит. Я на грудь к нему бросаюсь, обнимаю, лихорадочными поцелуями лицо покрываю, беру его щёки в свои ладони, крепко их сжимаю. Они очень холодные. Он как ледышка. Марс. Ты меня не пугал. Сердце, да, реву как белуга проклятая. Нет, глупышка. Он морщится, за грудь левую держится. С моей помощью на ноги встаёт. Это из-за раны. Пустяк. Сейчас вызову знакомого врача. Не бойся, всё будет хорошо. На мне, как на собаке, раны заживают. Опять меня обманывает. Нет. Но не рано это, не рано, дурак. Распереживался из-за скандала, сознание потерял. И я тоже хороша, дура я. Не надо было всю эту ерунду молоть, да просто вспылила, сорвалась. За него страшно испугалась, вот и вырвалась. Грязь разная. Я не хотела. Прости меня, Марс. обнимая мужчину, веду его в гостиную к дивану. На него сверху укладываю. Скажи, кому звонить, я всё сделаю. Ты полежи, расслабься. Может, воды? Я с отчаянием смотрю, как он за сердце держится. Мне это дьявольски не нравится. У самой припадок на подходе. Да, воды. Кивает, и телефон ещё на кухне остался. Тоже киваю, стрелой лечу обратно на кухню. Возвращаюсь со стаканом воды и телефоном, как просил. Марс залпом выпивает воду, делает звонок. Что-то на английском говорит. Минута, он отключается. А я на шею ему бросаюсь. Крепко-крепко обнимаю, как одержимая. Пожалуйста, давай больше никогда-никогда не будем ссориться. Никогда, обещаю. Он сам неистово сильно меня к себе прижимает. по макушку целует любимый запах пьянит в другую реальность выбрасывает хочется там навсегда остаться в той реальности где тепло хорошо беззаботно тогда отстраняюсь на секунду пообещай что из криминалом покончишь прошу я сама чуть инфаркт не получила когда рану твою увидела Ты такая милая, когда беспокоишься обо мне. Марс гладит меня по волосам, улыбается сквозь боль. Хорошо. Если ты просишь, я и сам хотел. Сегодня было одно очень важное дело, очень. И я не смог от него отказаться. Но это дело должно было стать моим последним делом. Дальше, как бы так сказать, пенсия. Ради тебя, Я хотел отойти от работы. Ради тебя, Ангелина. Спасибо, Марс. Спасибо. Я осторожно забираю его на колени и очень нежно целую его соблазнительные губы. Целую и плачу. Поцелуй выходит сладко-солёный. Мне хочется быть сильной и не показывать слабость, но я плачу, невольно. Слёзы тонкими ручейками скатываются по щекам. Как же я сильно за него испугалась. Не пугай меня так больше. Никогда. Шепчу, трусь мокрый от слёз щекой о щетинустую щёку мужчины, пахнущую дорогим парфюмом. Распросишь? Неужели смеётся. Не буду. Идём, я отведу тебя в спальню. Когда врач приедет. Может, всё-таки тебе надо в больницу? Бережно беру его ладонь в свою, крепко сжимаю. Нет, точно не в больницу. Там будут лишние вопросы задавать. Самуил приедет через 10 минут. Я обхватываю сильное мужское тело левой рукой, помогая Марсу подняться наверх. Он укладывается на кровати, пока я нервно кусаю губы, глядя на уродливое красное пятно в области левого бока. Рана кровоточит. Очевидно, повязку снова придётся менять. Может, тебе что-то нужно? Да, грозно заявляет, забрасывая руки за голову. Что, говори, я быстро сейчас сделаю. Ты, хищно муркает, сверкая своими потрясающими глазами. Марс. Почти рычу, забираясь к нему на кровать. Вот мне надо шутить сейчас, ладно. Ложись рядом со мной. Хочу тебя чувствовать. Так мне будет спокойнее. Так боль пройдёт. Даже проклятое сердце не болит, когда ты со мной рядом, когда я тебя чувствую. Я ложусь рядом с ним, он мою руку в воздухе ловит и на грудь к себе кладёт, на сердце. Я выдыхаю, прикрывая глаза, чувствую его. его чужое сердце как оно размеренно бьётся в мою ладонь тук тук тук он жив всё хорошо ангелина жив утешаю я себя марс рядом его сердце бьётся он жив и ему почти не больно пока ещё жив пока ещё напоминает внутренний голос и ещё несколько капель слёз скатываются по моим щекам капая на большую и сильную мускулистую грудь